Жаль же дьявол, убивший моего брата. что Это он, я ни минуту не сомневался, продлил свою адскую забаву и обрек несчастную и позорную смерть. Я не в силах был долей выносить ужас моего положения. Видя, что общее мнение уже осудило мою несчастную жертву. Только к этому склоняются и судьи, я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой. Ее поддерживало сознание невиновности. Меня же безжалостно терзали у угрызения совести. Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд. В горле и во рту у меня пересохло. Я не решал задать роковой вопрос. Меня там знали и судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось. Жустину единогласно осудили на смерть. Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде. Я пытался найти слова, чтобы его описать, но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего, безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жустина созналась в своем преступлении. «Это подтверждение», — заметил он, — «едва ли требовалось, и дело и без того ясно, но я все же рад». Никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески. Это сообщение было неожиданно и странно. Что же все это значит? Неужели глаза мои обманули меня, или я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, если бы я объявил вслух, кого я подозреваю? Я поспешил домой. Элизабет с нетерпением ждала известий. «Кузина», — сказал я, — — Все решилось именно так, как ты ожидала. Судьи всегда предпочитают осудить десять невинных, лишь бы не помиловать одного виновного, но она сама созналась. Это был жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невиновность Жустины. — Увы, — сказала она, — как теперь верить доброму в людях? Жустина, которую я любила как сестру, как могла наносить личину невинности, ее кроткий взгляд выражал одну доброту, Она оказалась убийцей. Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоставил решение ей самой. — Да, — сказала Элизабет, — я пойду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор, одна я не могу. Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя. Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Жустину сидевшую в дальнем углу на соломе. Ее руки были скованы, голова низко опущена. Перед нас она встала, а когда нас составили с ними наедине, она упала к ногам Элизабет. Горько рыдая. Заплакала моя кузина. — Ах, Жустина! — сказала она. — Зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невиновность, и хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас. — Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? «Неужели вы заодно с моими врагами клеймите меня, как убийцу?» Ее голос прервал с рыданием. «Встань, моя бедная!» — сказала Элизабет. «Зачем ты стоишь на коленях, если ты невиновна? Я тебе не враг. Я верила в твою невиновность, несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, ложный слух. Поверь, милая Жустина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания». Я действительно осозналась, но только это неправда. Я осозналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта ложь меня больше, чем все мои грехи, да простит мне Господь.